Следующие две недели дожди шли почти каждый день, но грозовых ливней не было, и атаки мутов удавалось отбивать на второй линии обороны. Едва прекращался дождь, в укрепрайоне закипал ремонт и подготовка к следующему штурму. Заново расставлялись капканы, устанавливались заграждения, заменялись поломанные или погнутые колья. Рабочие подбирали россыпи отстреленных арбалетных болтов и дисков, Оружейники изготавливали новые заряды для ружей и картечниц. Склад пороха начал истощаться, и из подвальных хранилищ, плантаций подняли резервные запасы. Дровяные склады почти о п у с т е л и и в главном здании ввели режим экономии энергии. Один раз метеорологи дали добро на организацию экспедиций за дровами, Но она едва не отменилась из-за того, что все бригады наотрез отказывались покидать пределы укрепрайона. В конце концов, от генералитета пришло известие о тройных ставках эквивалента за эту экспедицию. И завхозу удалось сформировать сводную бригаду из самых смелых. Димка пошел туда добровольцем ради эквивалента и жутко боялся, что прямо во время заготовки дров хлынет ливень с грозой. К счастью, дождя в тот день не случилось вообще. Потом дождь шел еще дважды, но оба раза был мелким, а атаки мутов отражались достаточно легко. Мутанты продавливали минное поле, оставляя на нем десятки покалеченных. Потом дохли в утыканных отточенной арматурой лабиринтах, разваливались на части под ударами ловушек гильотин и долго слонялись под стеной, ловя головами метательные снаряды дискометов и арбалетов. Стрелять из ружей приходилось только в прыгунов. Но больше взрослых не приходило, и слаженных атак не было. За этой ежедневной обороной Димку и застал плановый отпуск. Попав в бункер, первые двое суток Димка почти полностью проспал, выходя из гостиничного сектора только в столовую. Потом спать уже не хотелось, и он отправился в архив, старательно не обращая внимания на попадающихся навстречу женщин. Детей и женщин в бункере было полно, И это всегда серьезно отвлекало. Ведь если не жаль эквивалента, во время отпуска к твоим услугам будет все, что угодно. Кинозал, ресторан, казино, бассейн. Да-да, настоящий бассейн. Огромный пятиметровый резервуар с чистейшей и абсолютно безопасной водой. А кроме этого магазины, лучшие доктора и даже женщины. Ну, формально в анклаве не было эээ, женских услуг. Но если эквивалент есть, то можно получить и такое обслуживание. Но Димка в отпуске всегда держался стоически. Он соблюдал режим жестокой экономии и не собирался глупо растрачивать на каких-то там баб с таким трудом добытый эквивалент. Единственные затраты, на которые он был согласен, это оплата посещения архива. Там Димка занимался самообразованием, готовясь к тому периоду, когда начнется его следопытская жизнь. Вот тогда он будет вкладывать заработанное в собственное дело, а не в чье-то чужое сейчас. К сожалению, изучать науки самому без наставников было непросто. И Димка часто путался, не зная, где именно искать нужные данные. С одной стороны, информации было полно, с другой, почти все это были сугубо теоретические данные. А вот как применить их на практике, Это уже платный курс обучения, который стоит дорого. В конечном итоге на него придется потратиться, но только после получения лицензии следопыта, чтобы не пролететь. Пока же Димка терпеливо сопел над архивными распечатками, пытаясь самостоятельно изучить самое главное, как определить ценные технологии или сопутствующие им компоненты среди ржавой прогнившей трухи мертвого города. В прошлый отпуск он добрался до технологии порохов, и весь рабочий месяц перед сном воспроизводил в памяти прочитанное, добиваясь стопроцентного запоминания информации. Сегодня Димка был полон решимости разыскать данные по конкретным предметам, в составе которых имеются необходимые для производства пороха компоненты. Однако все его попытки быстро зашли в тупик. Списки предметов в архивах были, а вот их изображений не имелось. Перелопать и в гору распечаток – Димка довел дежурного архивариуса расспросами до состояния нескрываемого раздражения и теперь с кислой м и н о сидел в пустом читальном кубрике, беспомощно вздыхая над списками. «На чем корпете, молодой человек?» В читальный зал вошел пожилой джентльмен в строгом костюме с фильтр-повязкой на лице и расположился за соседним столом. м и з у ч а я технологии производства порохов, Марк Хаимович». Димка вежливо встал со стула. «Сидите, сидите!» Запротестовал джентльмен и машинально пригладил за лысину, поправляя несколько жидких седых прядей. «Мы знакомы. Боюсь, я вас не припомню». «Вы меня не знаете», — объяснил Димка. «Я Дмитрий Малинин, солдат третьей рабочей бригады. Мне вас следопыты показывали как-то раз. Вы у них научные занятия проводили». «Не я у них проводил занятия, они присутствовали на моих лекциях». Важно поправил его седой джентльмен. «Мой курс лекций о практическом применении теоретической информации в плоскости археологических изысканий является наиболее конструктивным из всех подобных обучающих программ. Уверяю вас, ничего более полного вы не найдете ни в одном анклаве». «Поэтому, если вы хотите стать следопытом, то должны обязательно прослушать полный курс. А вы, насколько я могу судить, хотите стать следопытом, молодой человек?» «Хочу», — согласился Димка. «Я обязательно к вам запишусь, как только получу лицензию. Но пока для меня это дорого, и я изучаю матчасть самостоятельно». «Напрасно, господин Малинин!» заявил Марк х а й м о в и ч «Очень напрасно. Экономить на собственном будущем крайне неразумно. Помните, что скупой платит дважды, и я так и готов вам наглядно доказать это прямо сейчас. Э, смотрите сами, вы платите за архивные услуги из отпуска в отпуск. А что в результате? А результат минимален». «Чему вы смогли научиться за эту сумму? Расскажите мне о своих успехах в области порохов». «Я знаю пять способов изготовления пороха», – с гордостью отрапортовал Димка. «Могу перечислить. Первый – пять частей марганцовки и две части серы предварительно измельчить. Затем тщательно перемешать и добавить одну часть алюминиевой пудры. Соблюдать осторожность в процессе изготовления и после». так как этот порох чувствителен к трению и ударам. Зато он один из самых качественных. Второй. Две части карбоната калия смешать с четырьмя частями нитрата калия. После добавить одну часть серы. Этот порох несколько слабее, зато гораздо более безопасен и почти не чувствителен к ударам. Третий способ. Получение черного пороха. Для этого требуется древесный уголь, калиевая селитра и сера. Предварительно все компоненты измельчаются по отдельности. Смешивать в пропорциях 15-15-70. Главным условием является тщательное перемешивание. Четвертый способ требует наличия сахара, марганцовки, активированного угля и чая. Сначала измельчается активированный уголь. «Минуточку, молодой человек, минуточку!» Седой джентльмен покачал головой. «Сейчас Марк Хаимович таки развеет ваши радужные мечты. Ваша теоретическая подготовка похвальна, хотя способов изготовления пороха намного больше, чем пять, не говоря уже об изготовлении сложных порохов, которые производила промышленность старого времени для военных целей. Но давайте же посмотрим на главное. А главное для следопыта – это практическое применение». Вы знаете, что для создания пороха требуются определенные компоненты? к а м е т ь бертолетовая соль. Этих вы не упомянули. А также марганцовка, карбонат и нитрат калия. Серо-активированный уголь, калиевая селитра и так далее. Очень хорошо. Но известно ли вам, где это все содержится? Ну, Димка скользнул взглядом по лежащим перед ним спискам. Марганец содержится в батарейках, например. Сера в чистом или почти чистом виде содержится в специальных добавках для домашних животных, продающихся в зоомагазинах. Калиевая селитра – это удобрение. А еще ее можно сделать из хлорида, калия и аммиачной селитры. Это очень р а с п р о с т р а н е н н о е у д о б р е н и е к о т о р о е можно найти в любом магазине для садоводов. «Э «Совершенно так и верно!» – с готовностью подхватил Марк Хаимович. Дело за малым. Вы знаете, как выглядит пакетик с вышеназванными удобрениями или кормовыми добавками? Как выглядят сами указанные компоненты? Ведь они могут оказаться расфасованы в оптовую тару, надписи на которой за столько лет хранения в ужасных условиях могли полностью исчезнуть или потеряться под слоем грязи. Вы умеете сделать из марганца марганцовку? Ведь это не одно и то же. а точнее разные вещи, потому что марганец – это марганец, а м о р г а н о в к а это калия перманганат, то есть калиевая соль марганцовой кислоты. Двигаясь по заброшенному заводскому цеху или торговому центру в условиях плохой видимости, обилия грязи и ужасного захламления, вы заметите нужную этикетку или узнаете рассыпанное по полу искомое вещество. «Нет». Димка паник. Это и было слабой стороной архивного самообучения. В архиве хватало всевозможной текстовой информации, а вот фотографий или точных рисунков не имелось. И теперь он окончательно осознал, что за такую информацию придется платить дорого. «Вот видите...» Торжествующе воскликнул Марк Хаимович и закашлялся. Несколько секунд он кашлял в свой фильтр-повязку, после чего извинился. Простите великодушно, но у меня хронический бронхит. В нашем запредельно сухом микроклимате так много пыли. Однако вернемся к делу, и я вам таки скажу еще. Прослушав мой курс лекций, вы будете подкованы во всех практических аспектах следопытства, а если проявите дальновидность и оплатите углубленные занятия, то сможете узнать об эксклюзивных нюансах кладоискательства, потому что истинные следопыты, являющиеся профессионалами с многолетним опытом, ищут не только ржавые батарейки, алюминиевый хлам и чудом сохранившиеся за 33 года электрические лампы. «Вы про вход в подземный город в Раменках?» – Димка а пристал. «У вас есть карта?» «А вы-таки далеко пойдете, господин Малинин!» – одобрил его догадку Марк Хаимович. «Если, конечно, будете принимать правильные финансовые решения!» «А что, я что-то не так сказал?» – насторожился Димка. «Наоборот!» – Марк Хаимович снова закашлялся. «Вас чувствуется деловая хватка. Вы сразу озвучили самые серьезные намерения!» И таки да. У меня есть карта подземных коммуникаций в р а м и н к а х К сожалению, секретных ходов в подземный командный центр на ней нет. Это сверхсекретная информация, доступа к которой не было даже у простого персонала самого подземного города. Но в остальном карта очень даже точна, и опытные следопыты всегда тщательнейшим образом изучают ее. Рано или поздно кто-нибудь вычислит место расположения секретного хода и сорвет банк. Это будет эпический подвиг. Можно только догадываться, сколько там находится материальных ценностей, не говоря уже о теоретической возможности заселения. Знаменитый ученый вновь з а ш ё л с я в кашле, после чего прочистил горло и закончил. А желторотых новичков в первую очередь интересуют басни об антивирусе. Все торопятся спасти мир. Он скорбно вздохнул. В результате их жизнь заканчивается плачевно. Чего? Удивился Димка. Кто-то еще верит в байку про кейс доктора в и д ь м а н а и пытается дойти до Варберга? Это же детские сказки. Полный бред. Да и каким идиотом нужно быть, чтобы туда отправиться? «Это же непонятно где. Вода кончится или противогазный фильтр сдохнет?» «И вы-таки е абсолютно правы, молодой человек», – похвалил его Марк Хаимович. «Но, тем не менее, за прошедшие 30 лет в Швецию отправились множество народу. Разумеется, никто из них не вернулся. Кто-то погиб по озвученным вами причинам». Кого-то растерзали мутанты, которых за чертой города даже не десятки, а сотни миллионов. Кто-то попросту не там искал, ведь в первые годы еще можно было обнаружить летательные средства и неразложившиеся горючие. Экспедиции в Арберг устраивались как на частном, так и на государственном уровне. Собственно, первая из них, с которой начались все эти слухи, была правительственной. «Это вы про заразившегося президента, что ли?» – уточнил Димка. «Который улетел в Швецию с секретного аэродрома в Внуково-2? Так никто из них же не вернулся, даже ради обмена не было». «А вы бы вернулись на их месте?» – усмехнулся Марк Хеймович. «Впрочем, лично я уверен, что не та экспедиция, не все последующие, как групповые, так и одиночные, антивируса не нашли». потому что шли по ложному следу. Из легенды мы знаем, что об антивирусе докторе Вильмане рассказал некто доктор Йоханссон из Швеции, из Варберга, который встречал самолет Вильмана, прибывший из Лондона после того, как доктор Вильман якобы лично занес туда инфекцию. Вот все и поспешили искать Вильмана в Варберге. В действительности это ложный след. Я тщательно изучил эту легенду и таки могу с уверенностью заявить, что все поиски изначально велись неправильно. Варберг – это родной город Йохансона, но к Вильману он не имеет никакого отношения. Этот фашистующий в маньяк прилетел туда за своими подельниками и с самого начала не собирался там задерживаться. Марк х а й м о в и ч в очередной раз закашлялся. «Зато я обнаружил интересную деталь в биографии Вильмана. Ему принадлежит небольшой охотничий домик на острове Готленд. Уж если и искать Вильмана, то только там. Остров относительно невелик. От материка отдален естественной морской преграды, преодолеть которую сможет не каждый». «Теоретически на острове можно перебить всех мутантов и зараженных и жить там спокойно. Так что, молодой человек, если здравый смысл померкнет в глубинах вашего разума, можете смело идти в Санкт-Петербург, искать там лодку и плыть на остров Готленд за спасением мира». «Действительно», – осквабился Димка, – «всего-то делов». Прошел 700 километров через миллионы мутантов с одной бутылкой воды и парочкой фильтров, потом нашел лодку, их же в Санкт-Петербурге навалом на каждом шагу и быстренько доплыл до антивируса, который так никто и не использовал, потому что все ждали только тебя. — Ваш и ум и здравомыслие меня так и радуют, — провозгласил Марк Хаимович. А ведь находились и неоднократно горячие головы, воспринимавшие все это всерьез. Ладно, хватит с нас глупостей. Господин Малинин, вы обязательно должны прослушать все курсы моих лекций. Глубоко убежден, что после серьезного обучения вы станете одним из лучших следопытов Москвы. Не экономьте на своей карьере, вы платите не за лекции». «Вы платите за собственные перспективы!» Разговор со знаменитым ученым вдохновил Димку настолько, что он в тот же день записался на лекции Марка Хаимовича. Оказалось, что у выдающегося лектора было с десяток различных углубленных курсов, и оплатить все Димке не хватило эквивалента. Но Марк Хаимович заверил его, что после окончания обучения лицензия следопыта ему обеспечена. и Димка последовал его совету взять кредит в банке Анклава. Следующие два дня Димка посещал лекции и был в полном восторге от фотографий и оригинальных образцов упаковок, коробок, пакетов и внешнего вида десятка высокотехнологичных компонентов. У Марка Хаимовича было что запоминать, и единственное, о чем Димка жалел, так это что не встретил знаменитого лектора раньше. Теперь придется ждать до следующего отпуска. так как Марк Хаимович был слишком ценным ученым и вне бункера не работал. Ничего, это даже хорошо. За месяц Димка подзаработает эквивалента и частично погасит кредит, а заодно будет прокручивать в памяти уже полученную информацию. Так, ограниченными дозами она запомнится гораздо лучше. Плюс будет мотивация во время экспедиции смотреть по сторонам с утроенным вниманием. В общем, Из отпуска Димка вернулся в приподнятом настроении, в твердой уверенности, что еще 5-6 месяцев и лицензия следопыта у него в кармане. А с таким преподавателем, как Марк Хаимович, он не то что кредиты закроет. Он абсолютно новую жизнь начнет, и секретную шахту, ведущую в подземный город в Раменках, он обязательно разыщет. Шестое чувство подсказывает ему, что так и будет,